Книга 4. Глава 1. Добрые души. За 16 лет до описываемого нами события, в одно погожее воскресное утро на Фоминой неделе, после обедни, в деревянные ясли, вделанные в паперт собора Парижской Богоматери, с левой стороны, против исполинского изображения святого Христофора, на которое с 1413 года взирала к колено преклоненная каменная статуя, Рыцаря-мессира Антуана де Зессара до того времени, пока не додумались сбросить ти святого, и верующего, было положено живое существо. На это деревянное ложе, по издавна установившемуся обычаю, клали подкидышей, взывая к общественному милосердию. Отсюда каждый, кто хотел, мог взять его на презрение. Перед яслями стояла медная чаша для пожертвований. То подобие живого существа, которое покоилось в утро Фомина Воскресенья 1467 года от Рождества Христова на этой доске, возбуждало сильнейшее любопытство довольно внушительной группы зрителей, столпившихся около яслей. В группе преобладали особы прекрасного пола и преимущественно старухи. Впереди, склонившись ниже всех над яслями, стояли четыре женщины. Судя по их серым платьям монашеского покроя, они принадлежали к одной из благочестивых общин. Я не вижу причин, почему бы истории не увековечить для потомства имена этих четырех скромных и почтенных особ. Это были Агнеса Лагерм, Жанна де Латарм, Генриетта Ла Готьер и Гашера Ла -Виолет. Все четыре были вдовы, Все четыре добрые души из братства Дри, вышедшие из дому с дозволения своей настоятельницы, чтобы послушать проповедь согласно уставу Пьера Делии. Впрочем, если в эту минуту славные сестры этого странно приемного братства и соблюдали устав Пьера Делии, то они несомненно с легким сердцем нарушали устав Мишеля де Браш и кардинала Пизанского столь бесчеловечно предписывающий им молчание что это такое сестрица спросила Агнесса у гашеры рассматривая крошечное существо которое пищало и ежилось в яслях перепугавшись множество устремленных на него глаз что только с нами станется если начали производить на свет подобных детей сказала Жанна. Я мало что смыслю в младенцах, ответила Агнеса, Но уверена, что на этого и глядеть-то грешно. Это вовсе не младенец Агнесса. Это полуобезьяна, заметила Гашер. Это знамени, вставила свое слово Генриетта Лаготьер. — В таком случае, сказала Агнесса, это уже третье, начиная с воскресения крестопоклонной недели. Ведь не прошло и недели, как случилось чудо с тем нечестивцем, которого так божественно покорала богоматери Абервелье за его насмешки над пилигримами, а то было вторым чудом за последний месяц. — Это так называемый подкидыш, просто омерзительное чудовище, — сказала Жанна. — И так вопит, что способен оглушить даже певчего, — продолжала Гашера. Да замолчишь ли ты, наконец, ревунетки! — И подумать только, что мансиньор архиепископ Римский посылает такого урода мансиньору архиепископу Парижа! — воскликнула Лаготьер, набожно сложив руки. — По-моему, — сказала Агнесса Лагерм, — это животное, звереное, словом, что-то нечестивое. Его следует бросить либо в воду, либо в огонь. — Надеюсь, что никто не станет его домогаться, — сказала Лаготьер. — Боже мой! — сокрушалась Агнесса. — «Как мне жаль этих бедных кормилец приюта для подкидышей, там, на берегу, в конце улочки, рядом с жилищем мансеньора-епископа. Как кого-то им будет, когда придется кормить это маленькое чудовище. Я бы предпочла дать грудь вампиру». «Как она наивна, эта бедняжка Лагерм!» — возразила Жанна. «Да неужели вы не видите, сестра, что этому маленькому чудовищу по крайней мере четыре года?» и что ваша грудь кажется ему менее лакомой, чем кусок жаркова. Действительно, это маленькое чудовище, иначе именовать его мы и сами затрудняемся, не было новорожденным младенцем. Это был какой-то очень угловатый и очень подвижный комочек, втиснутый в холщовый мешок, помеченный инициалами мессира Гильома Шартье, бывшего в то время парижским епископом. Из мешка торчала голова. Голова эта была чрезвычайно безобразна. Заметнее всего выделялась копна рыжих волос, один глаз, рот и зубы. Из глаза текли слезы, рот орал, зубы, казалось, жаждали в кого-нибудь вонзиться, а все тело извивалось в мешке, к великому удивлению все возраставшей кругом толпы. Госпожа Алаиза Ганделарье, богатая и знатная женщина, державшая за руку хорошенькую девочку лет шести и волочившая за собой длинную вуаль, прикрепленную к золотому рогу ее высокого головного убора, проходя мимо ясли, остановилась и с минуту наблюдала за несчастным созданием. А ее очаровательное дитя, флёр де лис де Ганделарье, разодетая в шелка и бархат, водя хорошеньким пальчиком по прибитой к яслям доске, с трудом разбирала на ней надпись «Подкидыши». «Я думала, что сюда кладут только детей», проговорила дама, с отвращением отвернувшись. Яна направилась к двери, бросив чашу для пожертвований звякнувший среди медных монет серебряный флорин, что вызвало изумление среди бедных сестер общины этьена надри. Минуту спустя показался важный и ученый Робер Мистриколь, королевский протонотариус, державший в одной руке громадный требник, а другую поддерживавший свою супругу, урожденную Гильяметту Ламерес, имея таким образом по обе стороны своих руководителей, духовного и светского. "Подкидышь", сказал он, взглянув на ясли, — «и найденный, вероятно, на берегу Флегитона". У него только один глаз, а другой закрыт бородавкой, заметила Гильямета. Это не бородавка, возразил мэтр Робер Мистриколь, а яйцо, которое заключает в себе подобного же демона, в котором, в свою очередь, заложено другое маленькое яйцо, содержащее в себе еще одного дьявола, и так далее. А откуда вам это известно? Спросила Гильямета Ламерес. Я знаю, Сие достоверно. — ответил протонотариус. — Господин протонотариус, — спросила Гашера, как вы думаете, что предвещает этот мнимый подкидыш? — Величайшие бедствия, — ответил мистриколь. О, боже мой! Уж и без того в прошлом году была сильная чума. А теперь люди говорят, будто в Арфле собирается высадиться английское войско, — воскликнула какая-то старуха в толпе. — Это может помешать королеве в сентябре приехать в Париж, — подхватила другая. — А торговля и так идет из рук вон плохо. — По моему мнению, — воскликнула же Анна де Лотарм, для парижского простонародья было бы гораздо лучше, если бы этого маленького колдуна бросили не в ясли, а на связку хвороста. — На великолепную пылающую связку хвороста, — добавила старуха. — Это было бы благоразумней сказал мистриколь. К рассуждениям монахинь и сентенциям протонотариуса уже несколько минут прислушивался какой-то молодой священник. У него было суровое лицо, высокий лоб и глубокий взгляд. Он молча отстранил толпу, взглянул на маленького колдуна и простер над ним руку. Это было как раз вовремя, ибо все ханжи уже облизывались, предвкушая великолепную пылающую связку хвороста. «Я усыновляю этого ребенка», — сказал священник. И, завернув его в свою сутану, он удалился. Присутствующие проводили его недоумевающими взглядами. Минуту спустя он исчез за красными вратами, соединявшими в то время собор с монастырем. Когда первое изумление миновало, Жанна де Лотарм прошептала на ухо Генриетте Лаготьер: «Ведь я вам давно говорила, сестра, что этот молодой иерей Клод Фрало чернокнижник».